Глава 11. Последние несколько дней выдались странными. Довлатов да ушёл с головой в свои дела, а я оказался предоставленным самому себе. Пробовал даже играть теперь уже мало привлекательную роль, которая так нравилась когда-то. Съездил на выписку к сыну, навестил Карину. Но ничего не откликалось внутри, как прежде. Я не смогу заполнять эту пустоту в душе. Расследование не двигалось. Я крутил перед глазами экран с содержимым моего хранилища, которое передал мне Руслан, но ничего особенного там не находил. Вызывало подозрение лишь то, что последним мне звонил Гена. Но парням внезапно засунули работать под прикрытием. И этот след оборвался, а мои собственные следы продолжали наполняться дождём. Я всё так же подолгу ходил кругами вокруг реабилитационного, промокал до нитки и только потом полз на свой этаж. Когда в мою жизнь вернулась Ксения, я немного отвлёкся от давления мрачных мыслей. Дочка Арина привычно обрадовалась моей компании, и я, оглушённый своим полным бесчувствием, зашелестел пострёпанным внешним фантиком, пытаясь привычно развлечь ребёнка. Только внутри стало пусто, и обманывать девочку у меня долго не вышло. Тебе тоже плохо без Эльдара? тихо спросила она, когда мы прогуливались по вечернему скверу. Нет, мне плохо без своей любимой. А где она? Это сложно слишком. Но пока я не могу её увидеть. Она тоже болеет, как и Эльдар? Нет. Её забрал другой. Надо её забрать у него искренне оживился ребёнок. Что сложного? Поедешь со мной по делам? улыбнулся я. Конечно, просияла Ксения, и вместе мы направились в институт высших. Чёрт его знает, но может эта канарейка выпорхнет ко мне, такому бездарному, что не может разобрать её многозначительных посланий и объяснит всё. Я оставил машину на внешней парковке и направился к живописному фонтану у фасада здания. Место оказалось излюбленным мамами с детьми. И Ксения быстро влилась в компанию. Но, нагулявшись там до сумерек, пришлось убираться с единственным позитивным результатом счастливым и уставшим ребёнком. Только сдать Ксению Карене не вышло. Рус прислал сообщение, что сегодня мне придётся оставить ребёнка у себя. На проходной в центр меня даже не тормознули, и я спокойно пронёс девочку к себе в квартиру и уложил спать. «Что там у тебя?» — набрал я Руслана в который раз, не имея возможности дозвониться Эльдару. «Ты только не волнуйся!» — взял он, наконец, трубку. «Мы тут постреляли немного, зато я упёк бывшего Карина надёжно. Правда, в психушку». Я только устало протёр глаза. «Что?» усмехнулся Всё нормально. Ты мне начинаешь напоминать одну рыжую докторку, которая всё не угомонится ради чужого блага. Вы не чужие мне, и Карина наконец с Ильдаром. Я лично рад. Даже не верится, усмехнулся я. Серьёзно? Да, метку шлёпнул. Я даже забылся на несколько минут от такой новости. Неужели хоть тут прояснилось и мой сын наконец счастлив? «Ты как?» — спохватился я. «Так же. На докторку твою Рою. Иди спать, Руслан», — покачал я головой. «Завтра расскажешь подробности. Ксения спит». Обернувшись посмотреть на ребенка, я слабо улыбнулся. Даже показалось, что вполне можно и так жить. Но мобильный пикнул, принимая во входящий традиционный файл с отчетом по Марине, И меня размазало по креслу. Я загрузил видео и привычно прикипел к экрану. Сегодняшний файл не понравился. Я увидел ее истерегово в его мастерской. Тыкал он там в ее какие-то полотна, но мне было не видно. А вот ее лицо очень даже. Она сидела, уязвимо сжавшись и поджав под себя ноги в тапках. И тут я напрягся и остановил запись. Машинальный жест какой-то намёк. Но его, как всегда, оказалось достаточно. Тапки идиотские какие-то с мордой панды. Только до этого тапочки на Марине были совсем другие. Я открыл заново все видеофайлы, что мне присылали наблюдатели Артура. Записи все заурядные. Марина на них то с палаты гуляла по саду, то рисовала. Шмотки, шмотка разная. Но тут я ещё мог понять, но тапки. На половине записи они были одни, потом другие. Она меняла их каждый день. Марине всегда было плевать на вещи, чтобы она там ещё тапки меняла. Нет, мне просто шлют нарезку из нескольких дней. Я сжал руку на подлокотнике и услышал тихий треск обшивки под когтями. «Ну а что я хотел? Чтобы ведьмак со мной был честным? Я ведь не был. Только теперь я понятия не имел, где на самом деле Марина. И что с ней такого, что мне не показывают правду?» Я закрыл крышку ноутбука, внезапно успокаиваясь. Вот и все. Сказочке о партнерстве с ведьмаком пришел конец. Время для триллера. А это значит, что время накопить сил. Я принял душ, плотно поел, а лег спать, кинув Руслану шифровку. Был уверен, что он все поймет, хоть и работал в исполнительном отделе. Так и вышло. Утром он прислал мне место встречи. Я собрал Ксению, а когда мы уже стояли у лифта, мне позвонил Давлатыч. Но я сбросил звонок. Переговоры закончились. «Ты меня пугаешь!» Хмуро глянул на меня Руслан, когда я вышел из машины у обочины заброшенного парка на окраине. Ну и зря. Я взял из его рук пистолет и убрал за пояс. "Ты не при исполнении", пытался в разумить меня он. "Тахир, дай мне помочь". "Не надо". Хлопнул его по плечу. "Я позвоню, когда решу проблему". "Ты в квартиру хочешь попасть?" "Нет", посмотрел в его глаза. Я хочу забрать свою женщину, Руслан. Он посмотрел на меня тяжёлым взглядом, но я отвернулся и сел в машину. Осталось только Ксеню отвезти и сына поविदाть. А Давлатич продолжал обрывать мобильный, и мне это вскоре надоело. Тахир, почему не отвечаешь? Потому что ты, Артур Давлатович, редкая падаль, спокойно постановил я и выкрутил руль. Что случилось? звенел его голос металлом, пока я нажимал педаль газа. До дома за городом доехать часа полтора, потом проверить одну теорию, ещё час-два, а потом кто не спрятался. Я не виноват. Ничего не случилось. Мир всё тот же, даже караше. Никаких иллюзий в нём не осталось. Типа возможного доверия между мной и тобой ты какого Тут я обернулся на притихшую Ксению в детском кресле и заставил себя включить фильтр нецензурных слов. Алеша, во мне липу шлёш в вечерних файлах. Где Марина? Так его. Вдруг пискнула Ксения позади, а я подмигнул ей в зеркало заднего вида. Тайхер, с ней всё в порядке? Я спросил, где она? Артур замялся, а я отбил звонок. Надоело. Мы заберём Марину? поинтересовался ребёнок. Я заберу, а ты к маме. Ну, Тахир, это взрослые дела, деточка. А ты будешь превращаться в волка? Вдруг огоршала на меня. С чего ты взяла, что я, я сбавил скорость? Я видела, как Ильдар стал волком, когда папа меня увозил. Я смотрела сколько могла. Ну а ты же его папа. Значит, тоже можешь превращаться в волка, да? Сначала это всё меня смутило. Но тут я подумал, что в моей жизни начали резко развязываться все узлы. Эльдар с Кариной, Ксения с этим признанием, и я с пистолетом. Это только маме пока не говорил, ладно. А я не говорила? Она и так грустила без Эльдара, а без волка грустила бы ещё сильнее. Она его так обнимала там на земле, когда папа с ним что-то сделал. Умница похвалил я искренне, чувствуя, как в груди привычно потеплело от того, что она рядом. Теперь всё будет хорошо. До дома за городом мы добрались уже в сумерках. Тахир тихо позвал меня, ребёнок, когда я заглушил двигатель. Мне надо будет сказать Эльдару, что я жду его волка. Иначе секрет у нас с тобой не получится, и он догадается, что я знаю, что он волк. Пожалуй, ты права, улыбнулся я. А скоро мне можно будет сказать когда мама тебе скажет. Ладно, преисполнилась она важности и серьёзно кивнула. Эльдарв встречал нас у крыльца, и я получил возможность удостовериться. Действительно всё изменилось. А то, что усадил меня докладывать ему о моих личных делах, обескуражило надолго. Не знаю, доволен ли он остался отчётом, но уж как есть. Наверное, самое время показать ему себя настоящего потому что мне хотелось, чтобы он запомнил меня именно таким. Я ещё собирался увидеться с Кариной, но потом решил, что хватит. Пора избавляться от привычки всех контролировать. Дети выросли, разберутся сами. Я докурил сигарету и направился в пристройку. Давно я не давал волю зверю, но сегодня не его время. Мне нужен был совсем другой зверь. Я отбежал на безопасное расстояние в лес, с удовольствием погружаясь в свою стихию, где я охотник, хищник. Все остальные мои жертвы, и только мне решать, кому сегодня скрутить шею. Знакомая облетевшая поляна проступила очертаниями минут через 20 быстрого бега. Я прокрался к её центру и прислушался, чтобы удостовериться в том, что свидетели моих экспериментов здесь не затаилось. Убедившись в этом, я медленно обернулся обратно к человеком экономия ресурсы. По крайней мере, прежние меры безопасности пока никто не отменял. А вот теперь, чтобы сосредоточиться, у меня ушло секунд 10 от силы. Скорость оборота вышла такой головокружительной, что меня в первый же вдох больших лёгких вывернуло. Твою ж мать, произнёс я чётко. Хоть и с рычанием. Пасть этого чудовища вполне подходила и для недолгих переговоров. Лапы тоже впечатляли. Я покрутил ими перед глазами, ощупал, проверил реакции. Интересно, а покурить я в этом виде тоже смогу? Сесть назад удалось с легкостью. И я устроил лапы на коленях. Идеальный Анубис. Раньше я никогда не всматривался в себя в этом состоянии. Творил черное и сразу выбирался, потому что выдыхался за минуты. Как и все, в общем-то. Теперь же чувствовал себя машиной для убийства. Такую шкуру черта с два пробьешь. Силы неиссякаемы, а реакции сложно перехватить. Я даже пробежался с нескольких сотен метров туда-сюда. Ну, ведьма. Ну, сучка. Я зарычал и сжал пальцы в кулаки. Если легенды не врут, то и колдовать против меня такого ведьмам будет непросто. И это обнадеживало, потому что я собирался сегодня надрать несколько задниц до чувства полного удовлетворения. Я даже не стал прыгать в человеческую ипостась, пропустив ее между Анубисом и обычным волком, и понесся к машине на полной скорости. Я уже через 40 минут домчался до въезда в город. Оставалось теперь определиться с направлением, и я выбрал нужный номер. "Тахир?" удивлённо прохрипела Катя. "Ты где?" Она замялась ненадолго. "Что-то случилось? Ты мне нужна сейчас." Она напряжённо вздохнула. "Я скину тебе адрес через пару часов. Час, Катя, максимум." Ведьма засопела в трубку. Ладно, через час. Я домчался до места довольно шустро и даже купил ведьме кофе с булочками. Она показалась из-за угла ближайшего здания, промокшая от до нитки с прилипшими к лицу волосами, но ко мне в тёплый салон не спешила. Шла не торопясь, цокая каблуками по лужам. На мне подумалось, что кто-то должен ею восхищаться, только сначала приручить. Но не факт, что у нас обоих осталось время. На что либо ещё? Что случилось? Хлопнула она пассажирской дверью. То, что я не кидался на тебя в своей квартире, протянул ей чистое полотенце. Ты в меня действительно стреляла, только не для самозащиты. Что ты мне вколола? Она замерла с полотенцем в руках, а я спокойно передал ей кофе. Ты меня застрелить сегодня думаешь? Нервно усмехнулась она. Нюх у нее отличный. Пушка у меня за поясом чувствует. Надеюсь, что ты не дашь повода. Пей кофе. Булочку будешь? Она вернула мне стаканчик, вытерлась полотенцем и взяла булочку. А я внезапно уловил какой-то запах от нее, знакомый до боли. Тонкий, ускользающий химический и не совсем. Катя не успела убрать с себя запахи, зато попробовала вымокнуть под дождем, чтобы тупо их смыть. Но у нее не вышло. «Ну, из чего ты взял?» — начала была она. «Разочаровываешь». Выкрутил я руль и осторожно нажал на педаль, чтобы Катя не облилась кофе. «Давай к правде!» «Тахир, какой?» «Ладно», — процедил я. «Я знаю, что не без твоего вмешательства теперь обращаюсь в чудовище. Зачем? Только не трать мое время, а то чудовище у тебя вышло нервным». Последние слова я прорычал совсем другим голосом, и ведьму пробрало. "Чтобы ты выжил, Тахир", напряжённо задышала она. "Что это? Что за препарат? Как долго я буду теперь жить с твоей подачи?" заводился я. "Тормози", скомандовала Катя. Послышались нервные сигналы соседних машин. Пришлось съехать в ближайший карман. «А то я чуть руль не оторвал!» «В кого ты меня превратила?» — ревкнула я, резко оборачиваясь к ней. «Пожалуйста, не заводись!» — с хладнокровием прожженной укротительницы потребовала она. «Все с тобой хорошо. Этот препарат сделан давно, исследован уже лет тридцать как. Отшлифован до идеала. Тебе ничего не грозит. Я бы не стала тобой рисковать, а вот ты с собой постоянно!» Я тебя просто прокачала. Ты шутишь? Судил я на ней глаза, хотя слова Кати немного успокоили. Нет, Тахир, ты потерял Марину. Стерегов угрожал твоей жизни, а я не могла позволить, чтобы вы столкнулись с ним не на равных условиях. И откуда ты знаешь про неравные условия? Мой дед всё же родной мне человек. Он показывал мне видео. Откуда ты шаришь ещё и в таких мутациях? Процедил я. Снова теряя терпение. А в Катиных глазах блеснули отражения моих, полыхнувших желтым так, будто отразили лучи закатного солнца. Но солнца не было давно. За окнами громыхнуло, обещая мне новую порцию моральной поддержки от проливного дождя. «Я вообще умная, Тахир!» Пожала она вдруг плечами и вгрызлась в булочку, жмурясь от удовольствия. Я подождал, пока она насладится, успокаиваясь сам. Я окончила хирургическое, практиковала в общей нейрохирургии, у меня степень по психологии и психиатрии. Просто я с детства жила в исследовательском центре, моя мать – ведущий специалист кафедры экстремальных разработок. Только звучало это совсем не так, как если бы она этим горделась. Скорее, ей будто было за что-то стыдно. А зачем мелкая докторка носит твою блузку в приёмной у двух бледных ведов в этом самом центре? Катя перестала жевать и поспешила запить булочку кофе. Кто? переспросил он хрипло. Ты снова начинаешь тратить моё время. Понизил я голос. Объясни, серьёзно потребовала она. Девочка мне там алкоголь подносила, когда с дедом твоим поехали циркового волка на поводке показывать. Мелкая, в твоей блузке. Сдать тебя мне хотела. Не знаю, натурально задачалась она. Нет, там ни для кого не секрет, что я недолюбливаю этих экспериментаторов. Ну походила она в моей блузке, а ты понял, что я там бываю. Конечно, бываю. У меня там даже комната есть в общаге. «Я там и живу частенько, собственно. Но меня там не любят. Влиятельная мать, дед высших. Конечно же, я всего добилась только по знакомству», — усмехнулась она. «Не договаривает, сучка. Но не об этом сейчас». «Ладно», — я достал пистолет из-за ремня и приставил Кате к виску. «Что ты делаешь?» — раскрыла она глаза. «Выкупаю Марину за твою жизнь. Звони деду». — Тахир... — Звони! — прорычал я уже знакомым, пугающим голосом. — Сколько пули и заклинаний я выдержу, пока тебя будут у меня вырывать из лап? — Не надо. — ее голос охрип, но я уже ступил на край пропасти. И черт его знает, чем бы кончился этот вечер, если бы у меня вдруг не зазвонил мобильный. — Ответь. — тихо прошелестела Катя и прикрыла глаза, нервно сглатывая. Ответь, пожалуйста. Я больше не играю по твоим правилам. Тахир, ответь. Поверь мне, закричала она. Я прожёг её взглядом и медленно вытащил аппарат, вжимая дуло в её висок. Звонили с неизвестного, но стоило принять вызов, я замер. Тахир ред Стерегов, тяжело дышал. Он. Приезжай в хирургическое, где твой сын лежал. Ты нужен Марине, быстрее. Палата 12.